Девять. В первый же день тренировок взвод потерял трёх бойцов. После выявления уровня подготовки новобранцев по рукопашному бою сержанты повели курсантов на программирование. Всех привели к входу в подземные помещения и начали сводить курсантов внутрь породно. А чтобы остальные новобранцы не изнували от безделья, их всех снова заставили бегать вокруг базы, на этот раз в более щадящем режиме. Перед этим унтер-офицер Ряпсак сделал небольшое пояснение о предстоящей процедуре. Программирование предназначено для расширения ваших способностей к обучению, чтобы вы все схватывали на лету. Каждый день вы будете проводить там по 15 минут. Кроме того, программирование обеспечит вам в реальных боевых условиях повышенную выносливость, как физическую, так и психическую. Сделает вас менее чувствительными к боли, чтобы вы не согнулись от болевого шока, прежде чем вас успеют спасти а также сделает из нас послушных зомби, готовых сесть на ежа, прыгнуть в вагон и воду по мановению пальца командира, говорил Джерри за Рэпсака, оборвавшего свою речь на самом интересном месте. Итак, процедура предназначена для того, чтобы вы дослужили до конца срока живыми, продолжил Рэпсак после короткой паузы. Сейчас мы вас программировать не будем, лишь поверим вашу устойчивость в процедуре. Первый рота шагом марш, остальные на пробежку бегом марш. Первый рота сменила вторая, вторая третья. Курсанты после проверки способности к программированию выглядели подавленными и едва волочили ноги. Но спасти что там происходило не получалось, сержанты пресекали любые попытки солдат переброситься хоть словом. После длительной пробежки подошла очередь шестой роты пройти испытание на программаторе. Роту завели в большой зал с длинными рядами кресел, снабженных шлемами, от которых крестом тянулись толстые провода, а от кресел провода наверняка шли к единому терминалу. Курсантов быстро рассадили по местам. Что-то в атмосфере зала не понравилось Дональдину. Только спустя четверть минуты он смог описать витавший там запах. Такой же запах стоял в шатле во время спуска запаха рвоты, который не смогла вытянуть мощной вентиляции, работавшая на полную мощность. "Надеть шлемы", приказал унтер-офицер Рэпсок. После того как шлемы оказались на головах курсантов, по рядам пробежались сержанты и проверили, правильно ли все сделано. Шлема не снимать ни при каких обстоятельствах, продолжил онтер-офицер. Чтобы немного успокоить вас, скажу, вы будете видеть быстро сменяющие друг друга световые пятна. а Также слышать шум из наушников. Возможно, это вызовет у вас неприятные ощущения, но не обращайте внимания, терпите. Сорвать с головы адский прибор за ту же секунду, как он начал работать, но сделать этого Джерри Донардан не смог при всем желании. Его словно загипнотизировали те мелькавшие разноцветные пятна. Он не мог даже закрыть глаза. В ушах раздался низкочастотный шум, чем-то напоминавший звук океанского прибоя и рёв урагана в сезон ветров на Кронстауне. Горло подкатил ком, всё тело напряглось, но каким-то чудом Джерри удержался от роты. Но вот крики, доносившиеся словно издалека, говорили о том, что не у всех все прошло благополучно. Интенсивность импульсов достигла пика и начала слабеть. Снять шлемы последовал приказ от офицера спустя минуту после того, как приборы перестали работать и курсанты пришли в себя. Жури поспешно снял эту штуку со своей головы и еще мутным взглядом успел заметить, как через боковой выход уносили одного из новобранцев, а в воздухе усилился резкий запах роты. Каждое отделение потеряло по человеку, впрочем остальные взводы понесли потери от трех до пяти человек. В итоге от роты в 120 бойцов осталось 108 человек. В целом батальон недосчитался почти роты, столько выбыло к концу проверки. Всех, кто не выдержал испытание, перевели на другую базу. Джерри слышал от сержантов это зловещее словосочетание расходный материал. Пора подобные тесты проводить на кораблях на ледосплихоумственными. За успел удивил своим мнением сержант Силис со своим приятелем, командовавшим первым взводом роты. Там для этого места нет, приходится все делать на базе. Измученным пробежкой, а еще более программатором курсантам позволили отдохнуть 10 минут, после чего повели в новые помещения для теоретического обучения каждой роте выделили отдельную аудиторию, где в дальнейшем проходило прослушание всех теоретических курсов.